Уверена, что после этого ты станешь намного счастливее. Но прежде я хочу узнать о коррекции как можно больше. И должен быть уверен, что не останусь слабоумным навсегда. Глэмми шикнул на него и, достав тонкую папку из стопки, аккуратно сложенной в углу стола, протянул ее Мелдону. «Здесь есть все, что...» — он покачал головой. «Это я уже читал. Обычные рекламные брошюры для неискушенных читателей. Я хочу узнать, как работает аппаратура коррекции личности».